и наслаждаться жизнью. Мой пациент улыбался. — А кто же мешает вам сделать то же, хотя под конец жизни? — спрашивал он. — Ну как упустить старшинство? — возразил один из гостей, тяжело вздыхая. — На это у нашего доктора есть рецепт, — промолвил мой пациент. — Три листка из дома сумасшедших. Предок и потомки. Сатирическая повесть. Глава первая. Гроза на съезжем дворе. Писарь Михеевич Добыча. Один из частных приставов Санкт-Петербургской полиции, получив выговор от обер-полицеймейстера и узнав в управе благочиния что три дела, представленные им сие присутственное место, решены иначе, нежели он надеялся, возвратился домой в величайшем гневе. Несколько дворников, обвиненных квартальными надзирателями в неисправности, были первыми жертвами гнева частного пристава. Потом несколько несчастных пьяниц, поднятых ночью на улицах, подверглись той же участи и по делам. Собравшиеся в канцелярии квартальные надзиратели и песцы предчувствовали для себя худые последствия от гнева начальника и с трепетом слышали в отдалении грозные его речи, а некоторые просители заблагорассудили возвратиться домой и выждать благоприятнейшее время для объяснения своих дел. Наконец частный пристав сбежал, запыхавшись на лестницу, толкнул ногой дверь в канцелярию, бросил шинель на стол, прикрыв ею трепещущего писца и его бумаги, и скорыми шагами пошел в свои комнаты. Супруга его, получив новый чепец в подарок от модной торговки, недавно переехавшей в часть, выбежала к мужу, чтобы обрадовать его обновкой, которая была ей весьма к лицу, по уверению кухарки, но увидев, что супруг ее весь был в поту и бросал вокруг себя огненные взоры, она побежала назад. — Куда, сударыня? — воскликнул грозно частный пристав. — Подай водки. И с теми словами снял шпагу, бросил шляпу и растянулся на канапе бормоча. Постой же, я им дам! — я их проучу, черт их всех побери, вымещу я на других, никому ни копейки более. Между тем жена внесла графин с настойкою густого темно-коричневого цвета, рюмку величиной в полчетверти и несколько тонких ломтиков черного хлеба, крепко натертых солью. Частный пристав влил в горло три рюмки водки одну за другою, закусил, прошелся несколько раз по комнате и грозно завопил. — Эй, кто там? Трубку — Трубку. Тотчас явился сын его, мальчик лет 14, который воспитывался дома под надзором надежных родителей, учился грамоте у главного частного писаря, о светскому обращению и ловкости у надзирателей, бравших его с собой в театры, в трактиры и в другие публичные заведения. Главная обязанность сынка состояла в том, чтобы набивать трубку папеньки и ходить к главным жителям части с изустными его поручениями. Сынок в изодранном нанковом сюртуке без галстука предстал с большой деревянной трубкой, которую сам раскуривал и подал ее отцу. Но отец грозно посмотрел на сына и, схватив за склокоченные волосы, вытолкнул его за двери, промолвив, — "Нигодяй, неряха! Если б съезжий двор мог колебаться, как некогда колебался Олимп от гнева Юпитера, то, верно, в эту пору не осталось бы камня на камне, всем средиточие порядка и расправы от гнева частного пристава. Сын его, потеряв клок волос, пробежал по всем коридорам с визгом, возвещая грозу.